Знай свое место, красивая рвань, Хиппи протеста, В двери чуланная барабань, Знай свое место. Я безобразить тебе запретил, Пьешь мне в отместку, Место твое межикон и светил, Знай свое место.